Максим Гаус, Рафаэль Дамиров. Назад в СССР. 1985. Книга вторая. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Не ожидая подобного, я напряжённо смотрел на направленный мне в грудь пистолет. А ведь совсем недавно я уже был в центре фальшивой истории, в меня точно так же целился капитан армии России по фамилии Гнездов. И чем всё это тогда обернулось? Правильно, моей внезапной смертью. Рыгалов, переспросил я, изобразив недоумение: "Не знаю такого". "Разумеется, я прекрасно помнил и знал, кто это такой. Начальник стрельбища в Молкино. Тот самый мордатый офицер, что решил свалить всю вину на солдат". "Соверьев, не прикидывайся", усмехнулся Харченко. Пистолет он держал как-то небрежно, словно не собирался из него стрелять. Рыгалово, ты запомню. Понимаешь, во что ты влез? Думаешь, умнее подполковника? Не знаю, пробормотал я, думая о своём. Интересно, в чём смысл этого? Хотели бы отомстить, уже пристрелили бы. К чему эти бессмысленные разговоры? Вот и первый звоночек. Явно расчёт точно такой же, как и у роды Припяти. Решили запугать восемнадцатилетнего пацана, а для убедительности ещё и ствол направили. Быть может, даже не заряженный. Расчёт-то может и верный, однако меня этим не испугать. Вот только мотив всего этого мне пока непонятен. Ну, допустим. Дальше что? признался я. голос даже не дрогнул сам поразился собственной стойкости наверное это потому что ранее отмеченных наблюдений хватило чтобы сделать правильные выводы подполковник крайне недоволен харченко говорил медленно словно наслаждаясь тем что держал ситуацию под своим контролем отмечая мою реакцию ты в курсе что из-за тебя Желторотого сосунка, боевого офицера не только сняли с должности, но вообще и с позором выгнали из советской армии. Нет? Теперь знаешь. Все это было как-то неестественно. Но Трон чувствовал в чем-то подвох. И по делам этой жирной морде сдержанно ответил я, играя по его правилам. «Без зазрения совести скажу, что, как офицер, он кусок дерьма. В стране от таких только хуже». «И кто это сказал? Сопливый срочник?» — язвительно усмехнулся прапорщик. «Да откуда ты знаешь, что для страны лучше?» «А что, разве срочник не человек?» — в свою очередь спросил я. «Да ты умный, да?» Ну всё, тебе конец, едва не подавившись от возмущения, зарычал Харченко, при этом резко сменив тактику. Он вытянул руку с пистолетом, целясь мне в лицо. Но тут я решил действовать наверняка, резко качнулся в сторону, одновременно швырнув свой вещевой мешок в направлении оружия. Выстрела не последовало. Сам же я, завалившись на пол, перевернулся на спину. Прапор, откинув вещевой мешок в сторону, перевалился через перегородку, по-прежнему держа макара перед собой. Куда, сучёнок? Я изловчился и совершил резкий удар ногой снизу вверх, выбив оружие из руки противника. Второй удар я нанёс уже ему в пах. Удар подлый и жутко болезненный. Тем не менее, он гарантированно сработал. Харченко взвыл от боли, завалился обратно. А я, дотянувшись и подхватив выбитый пистолет, ловко направил его на бывшего хозяина. Увидев у меня в руках собственный ствол, рычащий от боли и злости прапорщик неожиданно замер и через боль неожиданно рассмеялся. Что, смешного? Поинтересовался я, с трудом сохраняя над собой контроль. Сердце бешено колотилось от попавшего в кровь адреналина. Голос слегка дрожал. Он не заряжен, процедил Прапор. Я кивнул и демонстративно снял с предохранителя. Харченко удивлённо поднял бровь. Молодец, смышлёны. «Откуда такие навыки?» «Неважно. Что за цирк?» — я проигнорировал его вопрос. «Какой еще цирк?» «Рыгалов тут ни при чем. Кто ты такой?» По задачному лицу Харченко я понял, что попал в точку. «Просто небольшая проверка», — вздохнул тот, кое-как приняв сидячее положение. «Откуда?» скривился от боли, посмотрел на меня сукаризной. Затем полез во внутренний карман кителя и демонстративно вытащил оттуда корочку в красной блошке. Только это удостоверение было уже совсем другим. Он раскрыл его перед моими глазами. Пономарёв? переспросил я, увидев чёрно-белую фотографию и прочитав звание и фамилию. Старший лейтенант Вальшивка. Может быть, а может и нет, безразлично ухмыльнулся тот. А ты, я смотрю, совсем бесстрашный. У нас получалась какая-то глупая игра, кто окажется более хитрым из дастца. Но в таких играх победитель определён заранее, и я не в фаворитах. Нет, Я сразу же догадался, какую структуру из трёх букв он представляет. Естественно, озвучивать название какому-то вшивому срочнику он не собирался. Контора добрых дел? Контора добрых дел? пояснил он на всякий случай. Интересное название, первый раз такое слышу. Не переживай, никто тебя убивать не собирается. И Рыгалов тут не при делах. Я сразу догадался, что подполковник тут ни при чем, — хмыкнул я. Пистолет-то отдай, все равно он не заряжен. По весу Макарова я точно определил, что в магазине не было патронов, слишком легким было оружие. За годы службы и сотни проведённых тренировок в тире я прекрасно знал вес снаряжённого пистолета Макарова. На всякий случай сбросил магазин, передёрнул затворную раму, развернул рукоятку вперёд и сунул обратно. Старлей невесело рассмеялся, протянул руку и принял оружие обратно. Об этом лучше не распространяться. Хорошо. Ну объясните мне наконец, товарищ старший лейтенант, к чему весь этот спектакль. Хочешь узнать? Тогда давай прокатимся. Или можешь просто уйти из машины. Шарага недалеко, в километрах в 5 через поле на восток. Выбор за тобой. Потирая пострадавшую руку, он сел обратно за руль и завёл двигатель. вцепился руками в руль, но никуда не поехал. Я делал вид, что размышлял, хотя уже давно принял решение. Кое-кто мной заинтересовался, и это можно использовать в своих целях, но очень осторожно. Ладно, поехали, просто ответил я. Буханка без всяких капризов тронулась. Минут 5 ехали молча. Оказалось, направлялись мы чётко к нашему гарнизону. По приезде на место Пономарёв высадил меня у здания штаба. Выбрался и сам. Чуть прихрамывая на правую ногу, он подошёл ко мне и указал в сторону входа в недавно отремонтированную, но пока ещё пустую казарму. Там у дверей стоял незнакомый мне человек в чёрной гражданской одежде. Рядом, в месте для курения, стояло ещё пара знакомых офицеров. Заметив машину, гражданский внимательно смотрел в нашу сторону. Я узнал его. Это был тот самый наблюдатель из пункта управления на стрельбах. Мне тогда не удалось его рассмотреть, он ничем не выделялся. Самый обычный человек возрастом около 40. Идём за мной. "Сухо", сказал Панмарёв. Меня завели внутрь казармы, провели в помещение ленинской комнаты. Прикрыли дверь. Панмарёв на всякий случай остался у входа. Но ну, а я осмотрелся и сел на стул, который был демонстративно выдвинут из-под стола. Смутное предчувствие посетило меня. Собираются вербовать, что ли? «Алексей Сергеевич Савельев», — начал гражданский, присев рядом со мной за стол. Перед ним лежала какая-то картонная папка с торчащими из нее листами бумаги. К моему удивлению, туда он даже не заглянул. «66-го года рождения, родом из Воронежа. Последние несколько лет живете вместе с семьей в городе Припять, Украинской ССР». 75-го года. Всё так? Я молча кивнул. Гражданский оказался человеком в возрасте чуть более за 40, жёстким лицом и проницательным взглядом, прямо ходячий полиграф. "Можете звать меня Андрей", представился он. "Думаю, ты уже понял, кто мы такие и какую организацию представляем". Снова кивнул. Признаюсь, я в недоумении, произнёс чекист. Твои морально-волевые качества весьма достойны уважения. Ты смело даже практически безрассудно действовал в сложной ситуации, повёл себя весьма нестандартно, действовал крайне решительно без лишних раздумий. Твоими усилиями был спасён боевой товарищ, ты привлёк внимание, и самое главное, не побоялся выступить со справедливыми замечаниями против старшего по званию. Примерно минуту он размышлял. После ты опередил и обезоружил уже нашего сотрудника, хотя будь на его месте кто другой, у тебя бы не получилось. Андрей бросил быстрый взгляд на Пономарёва. Как ты это сделал? Мне предстояло выкрутиться из хитроумной ловушки. Меня прощупывают, пытаются понять, что я за фрукт такой. И ведь им есть до чего докопаться, тут не поспоришь. А ведь серьёзно всё получилось ещё как. Сначала я попал в поле зрения комитетского там во время выяснения отношений с Рыгаловым, потом обо мне навели справки в беседе с майором Суховым, а затем с лёгкостью подняли моё личное дело. Затем Понаблюдав в короткие сроки, они решили устроить мне небольшую проверку с целью понять, что я за фрукт и как меня употреблять. Что ж, очень неожиданно. Не думал я, что таким образом вообще кого-то вербуют, хотя и знал, что методы у чекистов используются самые разнообразные, порой даже непредсказуемые. «Все очень просто», — выдохнув, произнес я. Простое наблюдение, ничего сложного. Ну да ладно, расскажу по порядку. Во-первых, ваш паномарёв приехал на буханке один, без водителя. Так не бывает. Во-вторых, его внешний вид слишком бросается в глаза. Руки не похожи на того, кто ими всю жизнь горючее смазочный материал качает. Поведение странное, нетипичное, И к тому же, меня уже кое-кто предупредил, что могут быть последствия. Считаю, что обычный вчерашний школьник на это не способен. Слишком уж хладнокровное поведение и самообладание. Итак, у меня аналитический склад ума, с детства способность трезво оценивать обстановку. А сейчас я не сделал ничего феноменального, так что Ничего странного. А ты никогда не думал попробовать реализовать свои таланты в другой сфере? Ты хотя и сложная, но вполне подходящая кандидатура для обучения. Нет, даже не так. Скорее для того, чтобы оказывать содействие в решении некоторых вопросов, помогать с информацией. От услышанного я едва не подавился. Видимо, у меня на лице всё отразилось, потому что Андрей едва заметно улыбнулся, потом продолжил. Сотрудничество с нами даёт определённые плюсы, но об этом потом. Сначала ты закончишь обучение здесь, в Молькино. Сдашь зачёты, затем, скорее всего, поедешь в одну из воинских частей к одеровщикам. Об этом тоже поговорим позже. "А с Видомителем, значит?" угрюмо произнёс я, отворачиваясь. "Да, а что, это проблема? Никогда о подобном не думал." "Ну так подумаю." При этих словах Андрей неожиданно встал, подхватил моё личное дело, затем направился к выходу. Хлопнула дверь. Панамарёв скрылся следом за ним, а я остался в полной тишине. обернулся к двери, постучал пальцем по столу. Признаюсь, окончание разговора показалось совершенно неожиданным. Это что, всё? Я ожидал, что меня будут давить, уговаривать, но нет, видимо, у чекистов была иная позиция. Они даже не позаботились о том, чтобы я молчал о произошедшем. Очень странно. Хотя, с другой стороны, Кто воспримет всерьёз слова восемнадцатилетнего солдата срочника? Или же они были твёрдо уверены, что делать такие утверждения излишне? Чёрт их разберёт. Минут через 5 я встал, вышел из Ленинской комнаты и осмотрелся. Эта казарма была отремонтирована совсем недавно, но по ряду причин она пока не являлась жилой. И тем не менее, я очень удивился, когда внутри располага ди вошёл сержант Васильев. Я бы даже сказал, не вошёл, а прокрался. Под мышкой у него был какой-то свёрток. Увидев меня, он даже растерялся. "Васильев?" пробормотал он, однако уже через секунду справился с неожиданным потрясением. "Ты чего здесь забыл?" "Туалеты сказал" Какой на хрен туалет Савелььев? Это казарма на ремонте, повысил голос сержант. Наука, марш командиру роты, доложись о прибытии из госпиталя. Есть? Я проскользнул мимо Васильева, вышел на улицу. Вдогонку мне прилетело что-то похожее на оборзевших духов. Заметил, что буханка вместе с людьми из конторы добрых дел уже пропала с территории. Ну понятно, у них везде зелёный свет. Направился к своей казарме, рассчитывая застать майора Сухова на месте. Но к моему удивлению, судя по всему, на его место уже назначили другого офицера, временно исполняющего обязанности командира роты. Дневальный из числа своих, заметив моё появление, очень обрадовался. Лёха, Савельев, вернулся. Ну да, привет, Миш. Как вы тут? Ой, да не очень. После того случая на стрельбах тут чёрт знает, что началось. Сержанты злые, гоняют нас день и ночь по плацу. Постоянные физические тренировки. Только вчера уехала какая-то проверяющая комиссия. Четыре дня работала. Семь досталось. Странно, а ко мне они даже не зашли, — удивился я, глядя по сторонам. А что про меня говорили? Да про тебя вообще разговора не было. Ну, как ты на полигоне Генку спас, из-за врага какого-то вытащил, это все наши знают. И вонец вроде ногу сломал и еще воспаление легких подхватил. И все? Ещё как связался с нашим командованием, как вертолёт к нам отправили, только вот Сухова влетело. Его даже с должности сняли. Слушай, как там Гена? Жить будет? Что ему сделается? В госпитале очень хорошие врачи мёртво на ноги поставят. Миша, а кто сейчас за командира? Старший лейтенант Кабанов. Миша бросил недовольный взгляд в сторону взлётки. В канцелярии сидит. А как он? Адекватный? Да как, как? Не очень. Скоро сам всё увидишь. Вдруг из умывальной комнаты вышел дежурный по роте младший сержант Бойко. Поправляя кожаный ремень с отполированной до блеска металлической бляхой, он громко зевнул. увидев меня, сразу поменялся в лице. Саверьев. Что, закончил в госпитале валяться? Тебя 12 дней не было. Так точно, товарищ младший сержант. Бойко скривился, махнул рукой. Иди к Кабанову. А где наш майор Сухов? Мне с ним поговорить нужно. А мне не нужно, рявкнул младший сержант. Шагом марш в канцелярию. Сняв бушлат и определив его на тумбре рядом с кроватью, я отправился в канцелярию. Шёл и думал, что ж там меня ждёт. Постучал в деревянную дверь, выждал короткую паузу, затем толкнул её и спросил: "Товарищ старший лейтенант, разрешите войти?" "Рядовой Савельев. Я ж просил меня не беспокоить." Откуда-то из глубины помещения раздался недовольный голос. Где дежурный? Ай, ладно, входи. Оказавшись в офицерской канцелярии, сначала я никого не увидел. Внутри было накурено так, что сизый дым витал под потолком. На столе стояла пепельница, утыканная окурками. Из неё тонкой струйкой к потолку поднимался дым. Рабочий стол завален какими-то бумажками, папками. Только спустя пару секунд я разглядел за столом человека. Кетелина на нём не было, только рубашка. Поэтому я мог лишь догадываться о том, кто передо мной. По возрасту около 35, рожа угрюмая, короткая стрижка ёжиком, под стать голове, похожей на горшок. Ты ещё кто? спросил он, уставившись на меня хмурым взглядом. Редовый Савельев прибыл из военного госпиталя без замечаний. Савельев, тот, из-за которого всё это дерьмо заварилось, с явным пренебрежением протянул он, впившись в меня глазами. Затем привстал из-за стола, неторопливо подошёл ко мне. Я с удивлением отметил, что рост у него где-то около ста шестидесяти пяти сантиметров, не больше. Ниже меня на голову, почти гном. Да, не соответствовал товарищ капитан своей фамилии от слова совсем. Не могу знать. Пришлось традиционно включать дурку. Кабанов подошел поближе, заглянул мне в глаза. Затем ткнул меня пальцем в грудь и прошипел: "Что не можешь знать? Думаешь, умный? Из-за тебя друга моего отца сняли с должности. А я Валерия Фёдоровича с 10 лет знаю. Хороший человек, помог продвинуться по службе и отцу, и мне. Ещё через полгода полковником можно было получать". И надо же было ему на пути такому имбецилу, как ты, попасться. Я промолчал. Сразу понял, что человек передо мной — кусок говна. Терпеть таких не могу. Что толку с этим самодовольным гномом бодаться? Все равно ничего не поймет. — Ну что смотришь? Думаешь, мне хотелось на эту дрянную должность? — Да. До да мне 2 месяца до капитана осталось. Тфу. Я тебе вот что скажу. Как закончится специальный курс и взвод сдаст все зачёты, ты у меня на новую землю едешь. Понял? Кабанов бурави меня ненавистным взглядом продолжал гнуть свою. Пингвинов кормить и на белых медведей смотреть. Мне стало противно. И это, офицер, как низко нужно опуститься, чтобы пользуясь служебным положением, так оскорблять солдата срочника. Как же мне хотелось дать ему в челюсть, но я держался. Видно было, что Ваяка меня намеренно провоцирует. Что толку с тобой разговаривать? Ума как у хомяка. Раз выписался, пошёл вон отсюда. Старлей резко развернулся и вернулся к своему столу. Спустя секунду обратился ко мне: "Ты ещё здесь?" Я развернулся, вышел за дверь, даже слегка хлопнул ею. Вернулся к своей кровати, развязал вещевой мешок, принялся извлекать оттуда рыльно-мыльные принадлежности и вещи. Не прошло и 5 минут, как в роту притащился сержант Васильев. Вместе с Бойко они отправили меня в помощь на ряду, чтобы в туалете было чище. Через час наш взвод прибыл занятий. В общем-то, все ребята со взвода были рады меня видеть, кроме тех земляков с Урала, из-за которых всё и началось. Они собрались вместе, косились на меня хмурмив взглядами, но подходить не смели. Я послал им дерзкую ухмылку. Начались расспросы про Генку, про то, что произошло на точке отцепления, видимо, правду скрыли. Однако все понимали, просто так комиссии с расследованиями не приезжают. Затем нас отвели на обед. Какой-то макаронный суп, рис к котлете и компот. Из всего этого только котлета оказалась нормальной. Макароны разварились, рис был в виде разваренной полужидкой массы, а про напиток можно было сказать, что это вода с запахом компота. Во второй половине дня взвод отправился на специальную дисциплину. работали на специальной засекречивающей аппаратуре связи, используя ленты и ключи. Были ещё кодировочные таблицы, но их упомянули лишь вскользь. В общем-то, работать на технике было несложно, хотя порядок действий при обработке входящих сообщений мне давался с трудом. С исходящими было куда проще. Конечно, по сравнению с остальной группой я всё делал заметно медленнее, но это меня не расстраивало. Догоню, куда я денусь. Пока была возможность, подошёл к преподавателю, седому майору с лысой головой. Тот пообещал помочь быстрее освоить теорию. Мне было очень важно понять специальный предмет, касающийся боевого применения засекречивающей аппаратуры связи. Сам не заметил, как наступил вечер. Уже в 5 часов было темно, поэтому обратно в казарму мы возвращались по темноте. Как раз в это время зажглось уличное освещение. Было ещё около часа, чтобы привести форму одежды в порядок и накремить сапоги. Я отправился в кондейку, чтобы взять новые банки с гуталином. Расходовался он со скоростью света. По всему выходило, что для того, чтобы более-менее начистить кирзевые сапоги, нужно было потратить чуть не треть банки. Ещё, нужный коробок, между заставленными всяким хламом стеллажами, я отчётливо услышал, как приоткрылась входная дверь, и внутрь помещения вошли двое неизвестных. Краем уха услышал знакомые голоса. Сегодня ночью всё сделаем. Надоело ждать. А ты уверен? Второй голос принадлежал рядовому Трусову. Куда он денется? Нагло усмехнулся второй. Тем более, он теперь один. И я сглотнул. Кажется, этой ночью против меня что-то готовилось.